Варенуха дрогнул от удивления, но, оправившись, сказал, «Простите, что товарищ лихадеева нет дома?» «Нету», — ответила трубка. «А простите, вы не знаете, где он?» Он поехал кататься на один час за город в автомобиле и сказал, что вернется в кабаре. «Варенуха чуть не уронил трубку и замахал рукой встревоженному римскому». «Мерси, мерси!» — заговорил и закланялся Варенуха. «Итак, ваше выступление сегодня в десять часов вечера». «О да, я помню». «Всего, всего добренького!» — нежно сказал Варенуха и, грянув трубкой... Победоносно воскликнул а, -а, а уехал кататься за город!» «Никакой не Владикавказ, а с дамой уехал!» «Вотс!» «Если это так, то это черт знает, что такое!» Воскликнул бледный от негодования римский «Все понятно!» — ликовал Варенуха «Уехал, надрался и застрял!» но молнии!» — глухо спросил Римский. «Он же и телеграфирует а? в пьяном виде!» — вскричал Варенуха и вдруг, хлопнув себя, по лбу закричал. «Вспомнил! Вспомнил! В Звениграде есть трактир, Владикавказ! Вспомнил!» Оттуда он и молнирует. «Нет, это чересчур!» заговорил озлобленный Римский. И в конце концов я буду вынужден, но вренуха его перебил. А пакет нести? Обязательно нести, ответил Римский. Тут же открылась дверь и вошла она, подумал Римский. И действительно, вошла та самая женщина и опять с белым пакетиком. В телеграмме были слова «Спасибо, подтверждение! молнии пятьсот! Вылетаю в Москву, лиходеев!» «Ну, не вскричал Варенуха. «Не переводи! Он с ума сошел!» Но Римский ответил «Нет, деньги я переведу». Варенуха, открыв рот, глядел на Римского, думая, что не Римского видит перед собой. «Да помилуй, Григорий Максимович, этот Масловский будет поражен, если там только есть Масловский! Я говорю тебе, что это из трактира!» «Это будет видно часа через два», — сказал Римский, указывая на портфель Варенухи. Варенуха подчинился своему начальнику. И условились так Варенуха повезет немедленно Таинственные телеграммы А римский пойдет обедать После чего оба опять сойдутся в кабаре Заблаговременно перед спектаклем в Ввиду исключительной важности Сегодняшнего вечера Варенуха вышел из кабинета Прошелся по коридорам Оглянул подтянувшихся капельдинеров Командирским взглядом Зашел и в вешалки Всюду и всё нашел в полном порядке. Узнал в кассе, что сбор резко пошел вверх с выпуском афиши о белой магии и, наконец, заглянул перед самым уходом в свой кабинет. Лишь только он открыл дверь, как на клеенчатом столе загремел телефон.